«Профессор, это вы!» — растолковал тому Рон. «Возьмите за руку Джинни!» Гарри сунул меч с волшебной шляпой за пояс, Рон вцепился в его мантию, и Гарри, подняв вверх руки, крепко схватил удивительно горячие хвостовые перья Фоукса. Он ощутил в себе необычайную легкость — И в следующем мгновении вереница со свистом летела вверх по сточной трубе. Гарри слышал, как висящий где-то под ним Локонс восклицал поразительно, восхитительно, прямо-таки настоящее волшебство. Поток холодного воздуха трепал волосы Гарри, глаза радовались золотому сиянию, не успели они в полной мере насладиться полетом, как подъем завершился, и все четверо попадали на влажный пол туалета Плаксы Миртл. Пока Локонс кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все вернулось в свое обычное состояние. Миртл не верила своим глазам. — Ты жив! — буркнула она разочарованно. — Не огорчайся! — посочувствовал ей Гарри и стал протирать очки от крови и грязи. — Конечно, не буду. Я просто подумала, вдруг ты умер, и мы бы разделили с тобой мой туалет. Я была бы очень этому рада. Сказала Миртл и смущенно засеребрилась. Ух ты! Восхитился Рон. Когда они вышли из туалета в темный пустынный коридор, по-моему, Миртл влюбилась в тебя. Но чаша весов склонилась в твою пользу, Джинни. По лицу Джинни по-прежнему катились слезы. Рон встревоженно посмотрел на нее, потом обернулся к Гарри. Куда теперь? Гарри кивнул на Фоукса. Тот полетел вперед, заливая все вокруг золотистым светом. Они пошли за ним и через минуту оказались перед кабинетом профессора МакГонагал. Гарри постучал и толкнул дверь.